Глава двадцать девятая. Шелли и их соцработник красила губы темно-фиолетовой помадой. И волосы тоже красила. Причем в три оттенка. И хоть бы один приближался к натуральному. А вообще она ничего. И к ним прониклась. Ведет их дело, демонстрируя неподдельное желание помочь. Прослезилась на похоронах человека, которого лично не знала. Они уселись на заднее сиденье ржавой Вольво 740. Под ногами смятые банки из-под Кока-Колы. Пепельница полна окурков. Правда, если Дача с Рубин были в машине, Шеле не курила. Когда миновали пруд, Дача спрыгнула к окну. Ни этой тихой воды, ни старого дома она больше не увидит. Амбровые деревья, ветви воздетые к небесам, во льва, словно не в роще, а под сводами собора. Вам удобно, ребятки? Шеле повернула голову, машина дёрнулась. Дача с на ощупь нашла маленькую ладошку брата. Рубин не вырвался, но и пожатием мне ответил. Безучастная, неживая, чуть липкая рука лежала в её руке. Зеркало отразило печальную фиолетовую улыбку. Очень трогательное было певание Принесла шельли. Мили за милей по заснеженным равнинам. Зима длится так долго, что уже и не вспомнить, какой была осень. Хоть бы холод не отпускал, хоть бы выморозил все краски, вернул холсту изначальную белизну. Городишко Сэдлер от пробора главной улицы На обе стороны ложатся тщательно расчищенные подъездные дорожки. Таунхаусу лет десять. Прайсовское жилище выделяется штукатуркой пастельного оттенка, словно застройщик, сооружая домики уродцы на столь прекрасной земле, внезапно устыдился и решил смягчить шок от их идентичности. — Вот и приехали. Как вам у мистера и миссис Прайс? Ладите вы с ними? — Да, — отозвался Робин. — А с Генри и Мэри Лу подружились? — Да. Генри и Мэри Лу — дети Четы Прайс. По возрасту близки к Датчис и Робину, по сути, существа из другого мира. В церкви при папочке с мамочкой паиньки, а между собой шепчутся Датчис ведь слышала. Наслечиняли про Хэллы и пугают друг друга ею. Датчис, мол, она с винтовкой в погоню пустилась, человека застрелила. Ничего себе девочка, не водиться с ней, даже близко не подходить. Домашние детки понятия не имеют о тех, кто вне закона. Вроде того, сказала Дачес. Они обнялись на прощание. Дачес взяла Робина за ручку, повела к дому. Шелли дождалась, пока мистер Прайс откроет дверь, ещё раз помахала и оставила их. В прихожей Дачес нагнулась, ботиночки у Робина новые, вдруг он не справится. Робин шагнул от неё, разозлился сам. Мистер Прайс не сказал привет, не спросил, как прошло отпивание, сразу повернулся спиной, давая понять, что дети Рэдли ему глубоко безразличны. Формально дача с ним могла предъявить претензии к прайсам. Когда для тебя выделяют особую посуду, когда напитки тебе наливают не в стеклянный стакан, а в пластиковую кружку, когда оставляют в игровой комнате в компании телевизор, а сами устраиваются в уютной гостиной, это ведь жестоким обращением не считается. Отстранением, выключением из жизни семьи, да, пренебрежением обязанностями точно нет. Робин пошел на кухню. Дача за ним. Кухню у Прайсов была вся белая, встроенная мебель, столешница под мрамор. На холодильнике школьные табели Генри, над обеденным столом в рамочках художества Мэри Лу. Робин прилип мордашкой к стеклянной двери, что вела во двор. Там во дворе лепили снеговика. Мистер Прайс и Генри с трудом катили снежный шар, но видно тот всё ещё казался им недостаточно внушительным. Миссис Прайс и Мэри Лу притащили каждые поветки, обломали до нужной длины, это будут руки. Генри что-то сказал, все дружно засмеялись. Хочешь во двор, спросила Дачес. И в это самое мгновение миссис Прайс подняла взгляд, увидела их за стеклом, отвернулась, поспешила подойти к своим детям, обнять Мэри Лу. Посыл был ясен: свои под крылышком, а чужих не принимаем. Комната, отведённая Дачес и Робину, представляла собой переоборудованный чердак. Туда они и направились. Робин первый, Датчис за ним. К спаленке примыкала отдельная ванная комната, умывальник, ванна, стаканчик для зубных щеток. На полках имелись потрепанные книги. Великолепная пятерка, Эннид Блайтон и кое-что из доктора Сьюза. — Давай костюмчик снимем, а, Робин? Он не ответил. Лег на кровать и отвернулся, чтобы Датчис не видела его слез. Она обошла кровать, присела рядом, стала гладить вздрагивающие плечики. Робин стряхнул её ладонь. Зачем ты вообще поехала в церкви? Ты же дедушку ненавидела. Дедушка был добрый, а ты ему гадости говорила, потому что ты злюка. Ух, какая ты злюка. Робин лежал на спине. Вверху, над слуховым окном, роились снежинки, падали, соскальзывали по стеклу, напоминали между вами и белым беспредельем только шатёр чужого чердака. "Прости", сказала датчес. "Одно только это слово, и знаешь, она его по щекотала, робин не улобнулся. Хочешь книжку почитаем?" "Не хочу. Хочешь, мы эрилус снежками закидаем, прямо в лицо будем метить. А снежки не простые, в каждом лединка спрятана. Я умею такие делать", намёкнул на улыбку. "Иль мистеру Прайсу выбьем зуб таким снежком? Хочешь, я проткну сосулькой миссис Прайс, а генэри мы жёлтым снегом накормим. Где мы возьмём жёлтый снег? Напишу им на него. Вот он и пожелтеет". Рубин рассмеялся. Дачь сомневаю. Всё наладится. Конечно, как? Ну, мы Ты ведь не взрослые. А мистер Прайс нас тут не оставит, мы ему не нравимся. Прайс и в месяц по 1200 баксов получает за то, что мы у них живём. Они будут держать нас ради денег? Нет. Забыл, как Шелли объясняла. Это патронатная семья. С таких дети подолгу не живут. Шелли найдёт нам хорошую семью, настоящую, а не совсем И у них, ну, в той семье будет ферма с лошадками и корочками. Может быть. А когда мы поедем забирать дедушкин прах, Шили позвонят, она нам сообщит. Значит, нас пристроят, с нами всё будет в порядке. Дача поцеловала его в макушку. Лгать Робину ей всегда было тяжело. В ванной она нашла маникюрные ножницы, обрезала ему ногточки. Надо было раньше это сделать. Он гляделся ей в лицо. Точно у стала похожа на маму. Совсем ничего в нейешь. Даже закатила глаза, Рубин улыбнулся. В тот день на ужин было картофельное пюре с сосисками. Дача с Рубин ели не в кухне, а у себя на чердаке перед телевизором. Из траурного в домашнее они так и не переоделись. Это Миша с прощана хотел умеет готовить, проговорил Рубин, уплетая сосиску. Я бы ещё одну запросто съел. Датчис хотела разрезать пополам свою сосиску, но Робин жестом остановил ее. — Нет, это же твоя. Тогда тебе не хватит. Пойду посмотрю, может, добавки дадут. С тарелкой в руках Датчис выскользнула из комнаты и плотно закрыла дверь. Пусть Робин пока смотрит мультики. В коридоре стены были увешаны фотографиями. Прайсы в Диснейленде. Генри и Мэри Лу нацепили мышиные уши. Прайсы в парке Кеннеди. Прайсы в Большом каньоне. На мистере Прайсе и Генри одинаковые бейсболки. Стикер «Боже, благослови этот бардак». Фото миссис Прайс возле озера. Карикатурное какое-то, с улыбкой души. Придача с миссис Прайс ни разу так не улыбнулась. Датча помедлила перед дверью, прислушалась. В кухне царила непринужденная атмосфера. Мистер и миссис Прайс расспрашивали Мэри Лу, трудный ли был тест-связи. Интересовались у Генри, как прошла тренировка по софтболу. Датчис дождалась. Когда Генри начнет говорить, открыл дверь и скользнула в кухню. — Датчис? — она обернулась. Все четверо молча уставились на нее. — Я... Рубину понравилась сосиска, он просит добавки. Вот я и... — Сосисок больше нет, — процедил мистер Прайс. А? — Датчис покосилась на тарелку Мэри Лу. Там лежали три сосиски. Батяш ничего не сказала. Вышла, наколола на вилку свою сосиску, так инесла её на отлёте, а в комнате положила Роббину в тарелку. А ты свою съела уже? Ага. И правда вкусно. Я же говорил. Когда в доме всё стихло, дача спрокралась на первый этаж в кабинет мистера Прайса. Мебель из натуральной древесины, стеллажи уставленные книгами, спецлитература, финансы, валютные спекуляции. В поисках Вики дача задала Винсент Кинг и прочла всё, что выдал интернет. Оказывается, Винсент так и не признал вину. Это её смутило. Почему с ним цацкаются? Ясно же, что он убийца. Газеты писали, что Винсент Кинг упорно молчит, даже когда обвинения предъявляли, ни слова не вымолвил. С адвокатом тоже не говорил. Окружной прокурор, скользкая тётка, заявила, что будет горой стоять за стар Рэдли и её детей несчастных сироток. Сзади послышался шорох. Дача резко развернулась. — Что это ты делаешь в папином кабинете? — Мэри Лу. Досы-то накормленная, любовно расчесанная на ночь матерью, прыщавая. И уже пятнадцать. Такие, как Мэри Лу, торжественно надевают кольцо целомудрия, чтобы потерять его, впервые отведав спиртного. — Мне был нужен компьютер. — Я просто обязан рассказать все папе. Да что ж заговорилась с интонациями перепуганного ребёнка. Хоть, пожалуйста, не надо. Не говори ему, Мэрилу. Только попробуй ещё привениться. А что будет? Думаешь, до вас мы детей не брали? Дача сует расширила глаза. Я всё слышала, как ты брату сказки рассказываешь о постоянной семье. Мэрилу смеялся. Почему эти сказки? Потому что Робин может ещё и усы наvят, он не переросток. Ну и тихоня. — А про тебя, папа говорит, не девчонка, а ходячая головная боль. Кому такая нужна? Дачес сделала шаг к Мэрилу. Мэрилу сделала шаг к Дачес. — Ударить меня хочешь? — Да, валяй. — Подтверди действием, что папа прав. Дачес сжала кулак. — Ну, чего ты ждешь? Ехидная улыбочка, мол, видали мы таких. Скачок адреналина, жаркая ненависть в груди. Но Дачес оглянулась на компьютерный экран, где как раз были открыты несколько фото. их дом в ночью убийство толпа соседей и репортёров во дворе здание кейп-хэвенского полицейского участка и у вокс сфотографированные много раньше улыбающийся не дающий забыть про хорошее дача собагнула мэрилу вышла из кабинета сделала вдох стала подниматься по лестнице